Наконец они пришли к консенсусу, который так любил Михаил Горбачев, и мотыль отступил на шаг, вытягивая из шованной пачки очередную сигарету. «Беля!» — заорал Витаряков. «Тащи сюда свою задницу!» Внешность Белли оказалась классической. Он выглядел чистейшей воды бандитом. За Билли огнемет подозвал еще одного парня, невысокого, но чрезвычайно полотно сбитого. Андрей из-за своей решетки немедленно окрестил его каратистом. Отдав необходимое распоряжение. Бетриков, наконец, забрался в джип к и машина выехала со двора. За ней последовала целая кавалькада джипов, мандура окрестил ее комитетом по встрече. Судя по внушительной численности комитетчиков, мероприятие предстояло. Серьезное. Как только задние фонари последнего джипа пропали за поднятой колонной тучей пыли, мотыли его команда уже засобирались. Беля залез в кабину видавшего виды внедорожника, завел двигатель с третьей попытки. Мотыль, уже последовавший за ним, дернул водителя за плечо, показав на окно, за которым прятался Андрей. Секунду или две они разговаривали. Затем Мотыль вылез из машины и зашагал к окну прямо через ухоженную клумбу. Бандура затаил дыхание, сообразив что его заметили. Подойдя к плотной к решетке, мотыль с минуту пристально изучал Андрея, как провинциал, впервые очутившийся в зоопарке какого-нибудь никовинного зверя. Ты уделал на Спросил он наконец, с явным недоверием. Врать не имело смысла. Андрей едва заметно кивнул. И Рыжего, и его другим не представлялись. Мотыль вставил сигарету в угол рта. Андрей с удивлением отметил, что это золотое руно, марка, которую он не встречал в продаже много лет, как минимум с того времени, как распался Союз. Отец как-то достал целый блок, а курить не стал, утверждая, что табак сладкий. В конце 80-х, когда прилавки окончательно опустели, Бандура-старший не притронулся к руну, предпочитая самосад который оставался от деда. Мандура младший, стал подростком, придерживался противоположного мнения, таскаиваться пачку за пачкой, чтобы было чем паловаться на деревенских дискотеках. Хуй скажешь, зраза, сказал мотыль, глядя на Андрея, и покачал головой, порушив хыдкими длинными волосами. Мандура пожал плечами. Огнемет тебя на куски порежет. — сообщил Мотыль меланхолично. — Или спалец живьем. — Знаешь... Андрей снова еле заметно пожал плечами. — Что еще было делать? — Только твоих дружков возьмет. — и Мотыль скрестил руки, изобразив Андреевский крест. — Хана, короче! — Мотыль! — коррекнул из машины Беля. — Ты идешь, блядь! — Пошел нахуй! — сказал Мотыль, не оборачиваясь. — Твои дружки еще круче тебя... Андрей в третий раз пожал плечами. Мотыль снова кивнул. «Я из-за тебя бабу не дают», — сообщил Мотыль доверительно. «Представляешь? А, хуй с той бабой! Бабы все одинаковые, верно? Смех смехом, а мандак верху мехом, так?» Мотыль осклабился. Бандура промолчал. «Яйца болят», — добавил Мотыль с грустью. «Хочешь совет?» Настала очередь Андрея кивнуть. Он сделал это из вежливости Постарайся сдохнуть до того, как вернется Леня. Пораскинь мозгами, как? Вены там вскрой зубами, голову пробей об угол или кусок гипса отгрызи и подавись. Для твоей же пользы доберется он до твоего конца садовыми ножницами или своей любимой паяльной лампой. Поймешь, что к чему. Андрей опять смолчал. Совет представлялся дельным. Бандит, похоже, не потешался над ним. Курить хочешь? Ивок. Ладно. Мотыль вынул изо рта окурок, взглянул на обслюнявеленный фильтр и, передумав, выудил из пачки новую сигарету, раскурил, вставил Андрею в рот. Мотыль! коррикнул Беля. Как хуя я к нему прилип! Хуесосы они все, сказал мотыль с подозрением. За дел мастера! Ты нет. Он бросил окурок на траву. Ну. Ты меня понял, и, круто развернувшись, зашагал к машине. После отъезда мотыля двор вновь погрузился в литаргию, и теперь трудно было вообразить, что здесь только что находились ссылые табуны бандитов. Андрей остался у окна, попыхивая сигареты, зажатые зубами. От сладкого пряного дыма кружилась голова мешая сконцентрироваться на поиске выхода из безвыходной ситуации. Совет Материал не обдумывал, хотя слова бандита настойчиво крутились в голове. «Перегрызть собственные вены» — интересное предложение, не правда ли? Подавиться гипсом, как вам? Но ведь не прикажешь себе, умри, это ничего не даст. Слова не кристаллы цианистого калия, хоть иногда и бывают ядовитыми. Потом пришла мысль устроить пожар с помощью полученной от Мотыля сигареты, но он не воспользовался ею, дал сигарете догореть до фильтра, а затем выплюнул на газон. Их окурки, Андрея Андрей и Мотыля оказались рядом.